К концу дня мы выбрались из антиподных лесов, в сумерках отыскали равнягу и шагали по ней всю ночь, стараясь подальше уйти от этих мест. Некоторое время деревья, растущие верхушками вверх, казались мне какой-то нелепицей, как впрочем и отсутствие пустоты под ногами. Ночные добытчики в темноте принимали нас на своих и даже предупреждали о местонахождении ближайших постов, Вынужденные действовать по принципу «грабь награбленная» мы несколько раз довольно плотно перекусили. Дневка, проведенная в тихом и укромном месте, окончательно восстановила утраченные силы. Везение не оставлял нас и на следующие сутки. Без всяких происшествий мы миновали три заставы подряд. Гарнизон первый был в повалку пьян. Гарнизон второй накануне вырезали разбойники. Гарнизон третий разбежался, прослышав о печальной судьбе сослуживцев. И по короткому крутопутью, частично вырубленному в дровесине, частично составленному из подвесных мостов и веревочных лестниц, перебрались на соседний занебник. От встречных бродяг мы узнали все последние новости. Война в замороче уже заканчивается, зато война в Качановке должна вот-вот начаться. Ветвики на границах рубят повсеместно, но ни один еще не рухнул, поэтому велика потребность в колодниках. Вышел новый указ о кормильцах. Впредь каждая их семья обязана иметь по крайней мере семь детей, из них не менее пяти мужского пола. Урожай удался неплохой, но его до следующего года не хватит, потому что служимым велено срочно создать трехлетний запас продовольствия. Запас этот, конечно, сгноят или разворуют, но приказ есть приказ, против власти не попрешь. В Сычужье бадью браги отдают почти за даром, за мешок орехов или дюжину дынь. Кто-то видел, как все фениксы подались в дальние края, а это вроде хорошая примета. Пару дней назад отряд болотников перебил в антиподных лесах чуть ли не сотню служивых, охотившихся там фениксов не то за шпионами, не то за шестирукими. Где сейчас ставка, никто толком не знает. Скорее всего, там, где самый богатый урожай. Пока все не сожрут, с места не тронутся. Все это время иган трогательно заботился обо мне. Хотя это и не было заботой друга или почитателя. Примерно так рачительная хозяйка заботится о редкой и хрупкой вещи, с которой связывает какие-то свои планы на будущее. Не то продать подороже, не то подарить с выгодой. Чувствовалось, что у него есть ко мне какой-то важный разговор, но он не решается начать его. То ли свидетели опасается, то ли слов нужных не находит, то ли еще что. Наконец, в одну из ночей, когда Головастик и Шатун отправились на поиски провианта, ягант как бы не спросил, «Так, значит, это Тимофей тебя сюда послал?» В ответ я промычал нечто невразумительное, что с одинаковым успехом могло означать и да, и нет. Тимофеев в своей жизни я знал нескольких. Не буду скрывать, случалось, что кто-то из них и посылал меня куда-нибудь. ну уж во всяком случае не сюда, смею вас заверить. «Вот только не очень ты на него похож». С легким сожалением продолжал Яган, очевидно приняв мое мычание за «да». «А ты сам его хорошо знал?» – осторожно спросил я. «Откуда? Я тогда еще совсем мальчонкой был. Но друзья его пока еще живы были, рассказывали». «Ага», – подумал я, – «уже горячо. Значит, у этого неизвестного мне Тимофея были друзья, скорее всего из местных. Апостолы, соратники, адепты, ученики, ловкие и сметливые ребята. Слово это стало нарицательным. тимофей уже нет, а друзья остались. Яган никогда не видел Тимофея, но тоже назывался его другом, до тех пор, пока не проштрафился. Теперь эту должность занимает кто-то другой. Надо проверить свои умозаключения. А кто у вас сейчас вместо Тимофея? «Да разве может кто-то быть вместо Тимофея?» иган даже слегка опешил. «Ты говори, да не заговаривайся». «Прости, я не так выразился. Кто сейчас его место блюститель? Кто указы сдает, армией командует?» «Друзья». «Все вместе? Или есть еще кто-то старший?» «Ну...» — он заколебался. «Это как когда? Вообще-то есть лучший друг». Но все это до поры до времени, пока не придет тот, кого обещал прислать Тимофей. Яган внимательно посмотрел на меня. А как вы узнаете, что это пришел именно он? Есть такой способ. Расскажи. Да, если бы я знал, так давно бы сам Тимофеем стал. Никто здесь этого не знает. А тот, кто придет, должен знать или догадаться. Многие уж пробовали. Тимофеем прикинуться. Да ни у кого не вышло. А по указу самозванцу указе на месте. Так что уже давно никто не рискует. Я на минуту задумался. Замысел Ягана был более или менее ясен. По крайней мере на первом этапе. Меня пропихнуть в Тимофеи, диктаторы, протекторы, императоры и на моем же горбу самому въехать в рай. Жаль только, что я совершенно лишён честолюбия. Всякая власть мне противопоказана. Особенно власть абсолютная. Пыльное это дело, ненадежное. Не хочу я быть Тимофеем. Это с одной стороны. А с другой? Каким еще способом я смогу проследить его путь? Добраться до этих записей, если таковые имеются. Быть может, он нашел ту калитку, которую соединяет наши миры. «Если я хочу вырваться отсюда, то мой единственный шанс — стать Тимофеем». «А какая казнь, ты говорил, положено самозванцам?» — спросил я весело. «Лишение кожи. Очень медленное лишение кожи». «Хочешь, чтобы я рискнул?» «Конечно. Я давно догадался, кто ты такой на самом деле». «Если я стану Тимофеем, кем же тогда ты будешь?» — Лучшим другом. — Самым лучшим другом. — А вдруг не подойдешь? — Подойду, — но уверенность звучала в его словах. — Что ты без меня делать будешь? Ты же про нас ничего не знаешь. Тебя первый встречный обманет. Тимофей, когда к нам пришел, тоже был как глупое дитя. Слух этого не произносит, но я от верных людей слышал. Он и говорить даже не умел. Не знал, где еду найти, плакал все время. Это уже потом каждое его слово законом стало. Тебе еще учиться и учиться, а я на вершине все знаю. Любой совет могу дать, любое поручение выполню. Не буду тебя обманывать. Того Тимофея, о котором ты говорил, я никогда не видел. Но мы с ним одной крови, я мало знаю о нем, Но вы знаете еще меньше. Ладно, пусть меня подвергнут испытанию. Думаю, я его выдержу. Но до этого ты должен рассказать мне все, что знаешь сам. Я расскажу все. Что случилось с Тимофеем? Как закончилось его правление? Он ушел. Куда ушел? Прорву или туда, откуда появился? Этого никто не знает точно. Сказал однажды, что уходит, и больше его не видели. — не живым, не мертвым? — не живым, не мертвым. — Ну, давно это было? — Я же говорил, очень давно. Я тогда мальчонкой был. Только-только грудь перестал сосать. — Какое наследство он оставил? — Письмена, само собой. И это... Яган осторожно дотронулся до моего плаща. «Одежду», — догадался я и продолжил допрос. «Что такое письмена?» «Ну...» — он опять задумался. «Письмена есть письмена. Как это тебе объяснить?» «На что они похожи? Ну покажи хотя бы размер». «Вот такой». Руками он изобразил предмет не больше кирпича. «Значит, не газета», — подумал я. «Книга или тетрадь?» Внутри там, наверное, белые листы со знаками. Много-много, только листы скорее желтые, чем белые. О чем говорится в письменах? Обо всем. Там есть советы для любого случая. Мудрость, содержащаяся в письменах, беспредельна. Ни одно дело нельзя начать, не сверившись с письменами. Только учти, у отступников тоже есть свои письмена. И внешне они очень похожи на истинные. На самом деле это подделка и гнусная ложь. Ладно, с отступниками после разберемся. Объясни лучше, как мне сейчас действовать? Идти в ближайший поселок и орать, что я Тимофей? Да ты что! За такое дело сразу могут голову оторвать. Сначала надо до ставки добраться. А далеко она? Где друзья, там и ставка. А они на одном месте долго не сидят. Надо искать. Мы только два занебника прошли. А сколько всего перетерпели? Чудом живы остались. Сомневаюсь, что нам и дальше будет так вести. А я не сомневаюсь. И 10 дней не пройдет, как мы в ставке окажемся. По тону Ягана чувствовалось, что это не пустые слова. По крайней мере, сам он был абсолютно уверен в осуществлении своего замысла. Одно мне только не понравилось. Почему этот разговор должен был остаться тайной для головастика и шатуна?